Глава 26. Станислава вышла из душ и застала Николая говорящим по телефону. Она уже собралась была выйти из комнаты, но он поднял руку, привлекая ее внимание. Станислава замерла, прислушиваясь, но Николай уже закончил разговор. "Есть", он сжал ладонь в кулак. "Коль не Тами рассказывай. У Влада есть еще один инвестор, точнее, остался еще один в живых. Хотя жизнью это трудно назвать, человек в коме. Алик со своими обшарил все больницы и клиники и нашел этого последнего из оставшихся в живых. И знаешь, что интересно?" Влад его регулярно навещает. Не похоже на него, но зачем-то ведь он к нему приезжает. У Николая опять зазвонил телефон, одновременно с ним домофон в квартире Станислава. Кого это интересно знать? Удивилась она и пошла в прихожую к трубке домофона. "Да?" спросила уже в трубку. "Станислава это Владимир", услышала знакомый голос. "Заходи". Когда они вдвоем с Владимиром вошли в гостиную, Николай опять разговаривал по телефону, а увидев их, поставил на громку, и они услышали голос Олега. "Это четвёртый павлинка Юа, это женщина" Павленка Юлия Александровна, докладывал Олег. Повтори, вдруг осипшим голосом произнес Николай. Олег повторил: Павленка Юлия Александровна. Его жена Станислава видела, как Николай напрякся и кинул быстрый взгляд на Владимира. Понял тебя, Олег. Скинь мне адрес этой клиники. Все, считай, мы его поймали. Звони своему подполковнику. Я вас понял, и Олег отключился. Ты же говорил, что она умерла, Владимир смотрел на отца. Для меня она тоже сейчас как изадава стала. — А ты же мне поверь. Я не меньше твоего сейчас удивлен. Но может же она еще хоть что-то хорошее, кроме того, что тебя мне подарила, сделать? Вот пусть и делает. Станислав, услышав имя женщины, сразу все поняла. Благоразумно решив, что отцу с сыном есть о чем поговорить, тихонько вышла из комнаты. Всего их разговора она не слышала, только последние несколько фраз, и то потому, что они были сказаны ими уже в прихожей. Николай запретил сыну ехать с ним в клинику. У тебя есть чем заняться, Работай, — сказал как отрезал. Станислава, мне надо уехать. Николай нашёл её на кухне, она стояла и смотрела в окно, подошёл сзади, и обнял. Коля, как же теперь? Она повернулась и с тревогой посмотрела на него. Ты сейчас о чём, радость моя? Ты же говорил, что она умерла. Так она и умерла. Она почти год в коме, ты же понимаешь, что даже если вдруг она выйдет из неё, что, впрочем, маловероятно, это будет уже инвалид, который вряд ли кого-то узнает. Ты считаешь, что он не должен её видеть? Почему? Она же его мать. Боишься, что он не справится? Станислава смотрела на Николая, пытаясь понять, что он сейчас чувствует. Станислава, я не знаю, правильно ли я поступаю, запрещая ему её видеть, но ты права, я не хочу, чтобы он видел её. Мне кажется, что он и сам не хочет её видеть, задумчиво проговорил Николай. И поверь, Вовка же взрослый мужик, а я уже давно не имею права что-либо ему запрещать. Захочет её увидеть, значит, приедет в клинику и увидит. Станислава кивнула, признавая правоту слов Николая. Коля, поезжай, ты должен со всем этим разобраться. Он поцеловал её и прошептал: "Тебе кто-нибудь говорил, что ты лучше? Нет? Постараюсь быстро вернуться. Буду ждать тебя здесь". Станислава улыбнулась счастливой улыбкой. "Обещаешь, что дождёшься?" "Куда же теперь от тебя денусь?» — вернула она ему его же слова. Николай ушёл, она опустилась на табурет тут же в кухне и замерла. Ей было необходимо побыть в одиночестве. Слишком быстро всё происходило в её жизни и в последнее время. И тут она осознала, что ни одна в квартире, из ванной был слышен звук льющейся воды. Паника накатила стремительно и также стремительно отпустила, когда Станислава вспомнила, что в квартире с ней сейчас находится Владимир. Она шумно выдохнула, ругнувшись на себя мысленно. Владимир появился на кухне и замер нерешительно в дверном проеме. "Ты есть хочешь?" подняла Станислава на него взгляд. "Что?" Он был в своих мыслях и поэтому пропустил вопрос, а может, не ожидал именно этого вопроса от Станислава? "Я спрашиваю, ты есть хочешь? Буду сейчас себе ужасно вредную калорийную картошку жарить. На тебя жарить?" С луком? Конечно, с луком, рассмеялась Станислава. Только чур, лук ты режешь. Не вопрос, Владимир начал улыбаться. Картошки они нажарили целую сковороду. После такого вредного, но такого вкусного обеда Станислава решила задать вопрос, который не давал ей покоя. Володь, хочу задать тебе вопрос, можно? Это касается твоей матери, начала аккуратно Станислава, сразу предупредив его о чем пойдет речь. "Спрашивай, но мне кажется, я знаю, что ты хочешь узнать", усмехнулся он. "Да?" Ты хочешь узнать, хочу ли я ее видеть? Я прав? Он чуть насмешливо на нее посмотрел. Ну и как? Хочешь? Она пыталась по его лицу понять, что он в этот момент чувствует. Ты знаешь, нет. Не хочу. Это не обида и не боязнь, это безразличие. Эта женщина не хотела сначала, чтобы я родился, потом, чтобы я был в ее жизни. Он замолчал, Станислава не торопила. Но ну вот, к примеру, тебе же не интересно, как живет абсолютно чужой тебе человек. Не какой нибудь гений или выдающийся человек, а человек, который никак Никоим образом не влиял он и не соприкасался с тобой. Сказано это было совершенно спокойно, без тени обиды и злости в голосе. Да, своими аргументами не поспоришь, вынуждена была признать Станислава. Ладно, извини, что влезла не в свое дело. Владимир только кивнул на это. Решив, что мне пора с сменить тем, она сказала: Мне вот давечья ваш батюшка работу предложил, начала она. Да и что же вас беспокоит, госпожа главный инквизитор? подхватил Владимир. Видно было, что он обрадовался возможности поговорить о чем то другом. А вот ведь поросёнок, запомнил, рассмеялась Станислава. Да собственно, ничего не беспокоит, разве что вот когда приступайте, где теперь находится наш офис. Приступать желательно завтра. Адресы я сейчас тебе скину, улыбнулся Владимир. Николай вышел из квартиры Станислава, улыбаясь, но едва за ним закрылась дверь, как улыбка с его лица исчезла, как будто её не было. Он сел в машину и поехал в больницу. Сейчас он уезжал от женщины, с которой расставаться совсем не хотел. А ехал к той, которая когда-то давно, так давно, что страшно сказать, сколько лет тому назад, была так же дорога ему. Ехал к той, которую давным-давно похоронил, вычеркнул из своей вовкиной жизни и впускать ее снова в их сыном жизнь не хотел. Он ехал в больницу, но сам не знал, зачем он это делает. Эта женщина давно ушла из их жизни. Он не соврал сыну, когда сказал, что не знал про нее ничего. Но да, если честно, то и не хотел он ничего знать о ней. Сначала он был зол на Юльку. Увидев сына там в шкафу, думал только об одном, о том, что убьет эту гадину. Спасибо участковому, тот все сразу понял по его взгляду и остановил его, задав один единственный вопрос. На кого сына оставишь, Николай? Услышав этот вопрос, он будто очнулся. А и правда, на кого? Потом, когда он сыном мотался по детским психологам, по разным кружкам для развития, тоже еще была злость на нее. А вот когда на суде по лишению ее родительских прав появился Влад и Николай узнал, что тот тоже делал тест на отцовство, то вот после этого осталось только отвращение к этой женщине. Было ощущение, что испачкался в грязи только при взгляде на нее. Николай вошел в палату к Юльке и увидел женщину, присоединенную к аппаратам, трубки, капельницы, оборудованию. Она изменилась. Время не щадит никого, а уж болезни давно. Он знал, что вот так она лежит уже почти год, Ее лечащий врач не стал скрывать от Николая правды. Она жива только потому, что работает сердце. Она на искусственной вентиляции лёгких. Ее муж, все таки она вышла замуж за своего влада. Отказывается принять этот факт, что она никогда не выйдет из этого состояния, и никакие новейшие разработки не помогают и не помогут, потому что мозг умирает, и этот процесс необратим. Я могу остаться с ней наедине, обратился Николай к ее лечащему врачу. А, да, конечно, если что, то вот кнопка вызова медсестры. Показал врач на кнопку рядом с кроватью и вышел. Ну что, Юль, привет. Николай сам не знал, зачем он это делает, получилось всё спонтанно. Мне кажется, что пришло твое время платить по счетам, как ты думаешь? К тому же, что-то мне подсказывает, что последние годы ты не была счастлива в браке со своим мужа-братом. Я даже не удивляюсь, что ты намеренно в обрыв съехала, да? Я прав? И по какой то иронии судьбы, показания приборов начали скакать. Он не успел нажать на кнопку вызова медсестры, она сама прибежала. Подошла к кровати, проверила все подсоединённые датчики, потом, повернувшись к Николаю, спросила: Вы с ней говорили? Да, что нельзя было? Удивился, услышав вопрос медсестры. Можно и даже нужно. Вы ведь знаете, что больной, лежащий в коме, все слышит. Видимо, давно вы с ней не говорили по душам, раз она так на вас реагировала, вздохнула женщина. Вы серьезно сейчас? Вот это все потому, что я с ней говорил? Николай удивлённо переспросил. А я смотрю, вы не верите в это, да? Знаете, я давно уже с такими больными работаю. Так вот я вам совершенно серьезно говорю. Они слышат, когда с ними разговаривают. Слух же не заблокирован. Другое дело, что мозг повреждённый не всегда, как бы это сказать, правильно усваивает или обрабатывает услышанно. Знаете, как в проводах контакт нарушен и сигнал не дошел, так и здесь. Только провод не может сам соединиться, а мозг может восстановить утерянную связь в своих проводах. И вот так может реагировать. Пришли бы вы к ней сразу после травмы, может, она и пришла бы в себя. А сейчас, боюсь, уже очень поздно, извините. Закончила она свой монолог и вышла, бросив на ходу взгляд на монитор. Ну да, голова предмет тёмный, малоизученный. Всполла цитата из советского фильма. Ладно, Юль, прощай. Николай шёл по коридору клиники, и в голове крутились слова медсестры. Да, по душам мы давно с Юлькой не говорили. Если вообще когда-то говорили. Сначала любили друг друга как кролики. А потом уже и не до этого стало, когда сын родился. Она не слышала его, он не понимал её. Уже сидя в машине, он набрал Олега. Чем порадуешь? А ничем не порадуй», — произнес Олег. Нет у нас на Влада ничего. Похищал Станиславу Сергея, то, что произошло в том доме со Станиславой, Олег деликатно, как мог, обошёл неприятную тему. Тоже сделал сделала В комнате её закрывала Светлана, в гостинице тоже она со Станиславой была, как и второе же делала. Вот и получается, что Влад вроде как не при делах. Документы на передачу фирмы Владимир сам добровольно подписывал. Вот как-то так, закончил их бывший начальник охраны. Да твою ж мать, выругался Николай и оборвал звонок.